Кризисное суицидальное поведение Кризисным суицидальным поведением считается такое поведение, которое убеждает терапевта или других людей в том, что существует непосредственная опасность совершения индивидом самоубийства в ближайшем будущем. В большинстве случаев это поведение состоит из комбинации правдоподобных суицидальных угроз или другой информации о готовящемся самоубийстве, суицидального планирования и подготовки к самоубийству, Приобретение и хранение опасных для жизни средств совершения самоубийства, например, накопление смертельной дозы наркотических веществ или покупка огнестрельного оружия. Высокого суицидального намерения. Иногда опосредованная информация о суицидальном намерении также может быть показателем кризисного суицидального поведения. Независимо от того, верит ли терапевт, вероятность последующего суицида это поведение никогда не следует игнорировать. Желание умереть, характерно для пациентов с ПРЛ, вполне поддается рациональному объяснению, поскольку та жизнь, которой они живут, зачастую невыносима. Основополагающая доктрина ДПТ гласит, что данная проблема редко вызывается искажением, при котором положительные ситуации превращаются в отрицательные.